Эпилог. Прошла неделя после нашего пышного бракосочетания. Проект о стабильном портальном переходе был поддержан правительством Альбандера. Его воплощение началось в ускоренном режиме, и мы все ожидали скорейшего открытия портального перехода в Преисподнюю. Готера пригласили вернуться на пост ректора Института демонологов. Он с удовольствием согласился и первым делом издал приказ о назначении Мантикоры помощником ректора и управляющей архива и библиотеки института тая все таки сама написала доклад опираясь на все произошедшее в городе и получила заслуженный зачет ее работа стала лучшей в институте папа попросил увольнительную на месяц и они с мамой отправились на берега лазурного моря шаркину Портарскому присвоили звание героя за активное участие в спасении аль и присвоили титул герцога Ему перешли все земли и угодья, бывшие ранее урода гордоларийских. Их предлагали иготору, но он отказался, заявив, что его главная награда – это развитие института демонологии. Профессор Ишвар смог устранить у Кенна побочный эффект, вызванный шерстью волчонка-тролля. Вот только рога все еще остались с изумрудным оттенком. Очередное утро я встретила с букетом ярко-алых цветов, стоящих на тумбе. Там же был поднос с булочками, чашечка ароматного чая и небольшая коробочка с запиской, в которой было написано «Однажды я пообещал, что сделаю каждый ваш день незабываемым. Демоны всегда исполняют свои обещания». Я открыла коробочку. В ней лежало рубиновое ожерелье. Я была слишком утонченной для него. Но ведь это подарок мужа. Я села, застегнула ожерелье на шее и, встав, прошла к большому зеркалу на стене. Подняла голову, да так и застыла, смотря на свое отражение. Я все так же оставалась собой. Но, богини, теперь я поняла слова Кенна о том, что преисподняя изменяет своих жителей. Небольшие аккуратные алые рожки виднелись из-под моих потемневших волос. Глаза стали насыщенного кари огненного цвета. А вот кожа, наоборот, сделалась изумительно белой, и уши остались эльфийскими. Видимо, на мой счет у этого мира были свои предпочтения. В таком виде рубиновое ожерелье мне очень шло. В комнату вошел Кенно, остановился, рассматривая меня. Чудесное преображение. Ты невероятно красивее. Я теперь такой и останусь? Спросила я, смотря на мужа через зеркало. Он улыбнулся. Это будет зависеть от твоего желания. Ты теперь носительница сил двух миров и можешь выглядеть. «Так, как захочешь». «То есть мое преображение?» «Это мое желание, а не изменение преисподней?» «Именно так», — подтвердил Кенна. «Она просто создала тот образ, который более всего тебе подходит, так, как ты хотела бы видеть себя в этом мире. И я бы сказал, что мне очень нравится то, что я наблюдаю. Ты затмишь любую демоницу». В этот момент с улицы раздалось громкое ржание. «Что там происходит?» Спросила я, направляясь к окну. Распахнула его и выглянула. На зелёной лужайке между деревьев стояла лошадь. Я присмотрелась. «Это гнетка?» Воскликнула удивленно. «Да». Кенна подошел ко мне и встал рядом. «Люблю конные прогулки. И, как мне показалось, ты тоже. А значит, тебе понадобится лошадь. Я не нашел никого лучше гнетки. К тому же, я ей обещал. Едва сказал это» как я увидела, как случай, с которым меня уже познакомили, медленно, заигрывающей походкой приближается к гнетке. Та покосилась на него, недовольно фыркнула и легнула задней ногой. Случай столбенело остановился. Здесь еще ни одна кобыла ему не отказывала, подметил демон. Случай это только разгорячило. Он, осторожно, переступая копытами, начал ходить вокруг гнетки кругами, та отцапнула его за загривок. Случай шарахнулся в сторону. Заржал и, уверенно подойдя, ткнулся ей мордой в щеку. Гнетка опешила, фыркнула, но уже не укусила. Случай коснулся губами ее уха. Кобыла махнула хвостом и направилась в кусты. Конь радостно двинулся за ней и тут же вылетел оттуда с непонимающей мордой и взъерошенной гривой. А из кустов послышалось насмешливое ржание. Случай нагнул голову, копнул копытом землю, встряхнул гривы и ласково ответил на ржание, после чего осторожненько направился снова к гнетке. «Они мне кого-то напоминают», — сказал Кенна и поцеловал меня в ухо. Я улыбнулась, повернулась к своему демону, обняла его за шею и уверенно заявила, «Они точно подружатся».